Лунное затмение. Восточные мудрецы знали причину лунных затмений, но она была жреческой тайной. Греки раскрыли ее. Освещенная Солнцем Земля отбрасывает пространство тень. В длину тень имеет вид конуса, вытянутого на миллион километров. Поперек она круглая, а на расстоянии шестьдесят тысяч километров от Земли ее диаметр в два с половиной раза больше лунного. Когда Луна целиком войдет в обширное пространство тени, наступает полная фаза затмения, длящаяся иногда более полутора часов, пока краешек нашего спутника опять не появится на свету. То есть круглая и красная – это пространство земной тени, которую пересекает Луна. Во время затмения Луна прячется в тень Земли и, казалось бы, должна каждый раз совсем исчезать из виду, потому что Земля непрозрачна. Так бы и происходило, если бы Земля не имела атмосферу. В действительности же солнечные лучи, касательные к поверхности земного шара, пронизывая атмосферу, рассеиваются, И попадают в тень земли. Сквозь толщу воздуха лучше всего проходят красные и оранжевые лучи. Они-то и окрашивают диск луны в багровый, кирпичный или медный цвет, в зависимости от состояния земной атмосферы. Аристотель сделал очень важный вывод – Раз конус тени во всякой затмении имеет круглое сечение, значит и Земля наша округла и может быть только шаром. Это было первое, но не единственное доказательство шарообразности Земли. Если бы плоскость орбиты Луны совпадала с плоскостью земной орбиты, плоскостью эклиптики, То затмения Луны повторялись бы каждые полнолуние, то есть регулярно через двадцать девять с половиной суток. Но месячный путь Луны наклонен к плоскости эклиптики на пять градусов, и Луна дважды в месяц лишь пересекает круг затмений в двух рискованных точках. Эти точки называются узлами лунной орбиты. Следовательно, для того, чтобы произошло лунное затмение, необходимо совпадение двух независимых условий. Должно быть полнолуние, и Луна в это время должна пребывать в узле своей орбиты или где-то рядом. В зависимости от того, насколько близко Луна окажется к узлу орбиты в час затмения, она может пройти через середину конуса тени, и затмение будет максимально продолжительным, а может пройти краем тени, и тогда мы увидим частное лунное затмение. Конус земной тени окружен полутенью. В эту область пространства попадает лишь часть солнечных лучей, не заслоненной землей. Поэтому бывают полутеневые затмения, неразличимые для глаза только фотоаппарат и фотометр способны отметить помрачение луны во время полутеневой фазы или полутеневого затмения на первый взгляд в расписании затмений не обнаруживается никакого порядка но упорным наблюдателям небо открыло наконец великую тайну за шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять три суток так называемый сарус то есть повторение по гречески По всей Земле в среднем происходит 28 лунных затмений. В следующие 18 лет 11 дней 8 часов, а это и составляет названное число суток, все затмения будут повторяться по тому же расписанию. Остается только ко дню каждого затмения прибавить 6585,3 дня.